История Ханны Я просто ушам своим не поверила. Выходит, с Фредериком стряслась та же беда, что и со мной. Фредерик, с его большой рыжей бородой и добрыми голубыми глазами, всегда такой веселый, готовый с улыбкой почистить хоть двенадцать кило брюквы, оказывается, у него белоголовый украл сестру. Как это случилось? Фредерик помрачнел, и начал свой рассказ и чем больше он рассказывал, тем мрачнее становился. фриерик и ханна жили на большом острове, который назывался Рыбий. оба были рыжеволосые, так что казалось у них из под шапок струится золото. отец и мать как и другие родители занимались разделкой рыбы, поэтому и остров так назывался. Почти каждый день они ели жареную или вареную тресковую икру на ужин, совсем неплохо. Но Фредерик столько этой икры наелся, что она ему опостылила. Он был сыт по горло этой серой массой и больше всего мечтал о вареном крабе. И вот однажды утром, когда отец и мать ушли на работу, Фредерик велел сестре одеваться и идти с ним к причалу. Он был старше ее на два года и всегда решал, чем им заниматься днем. Там на причале у каждой семьи был сарай, где хранились сети, удочки и прочие снасти. Ловушки для крабов были не у всех, поскольку у рыбьего острова крабы почти не водились, и ловить их считалось одной морокой. Но у одного старого рыбака которого прозвали «морским бродягой», такие сетки-ловушки были, и в них иногда, если везло, попадала добыча. Когда Фредерик с сестрой пришли к сараям, там никого не было. Рыбаки уже вышли в море. Дети взяли три ловушки из сарая-бродяги, а потом сели в свой ялик и погребли на север. Рыбаки обычно отправлялись на запад или на юг, от острова, но Фредерику и Ханне не хотелось в тот день с ними встречаться. Для приманки они положили икорные пузыри и спустили сетки под воду. Ловля крабов устроена так, надо хотя бы на одну ночь оставить ловушки лежать на дне. Но брат и сестра не решались надолго одалживать у соседа его снасти, так что часа через два Фредерик проверил, нет ли улова. И представьте, им выпала редкая удача. Они поймали семь больших крабов. Семь. Подобного улова никто на острове не видывал много лет. О таком только в рыбацких небылицах рассказывали. Теперь Фредерику и Ханне надо было поскорее плыть домой, чтобы съесть все, пока не вернутся с работы родители. Фредерик налег на весло и привычно погреб лошади, по волнующемуся морю к рыбьему острову. Однако вскоре Ханна заметила, что им навстречу плывет другая лодка. Они живо накрыли сетки куртками и следили, чтобы крабы из-под них не выползли. Человека, который им встретился, звали Луа. Он направлялся на ловлю тупиков и рассказал, что бродяга страшно злится, Похоже, кто-то стащил у него крабовые сетки, и вот теперь он поджидает на причале воришку. Сообщив это, Луа поплыл дальше, даже не поинтересовавшись, что дети делали в море. Фредерик и Ханна задумались, как теперь быть. На скалистом рыбьем острове было всего две бухты, где можно было бы причалить. Одна — гавань, где стояли сараи для чистки рыбы, но там детей могли увидеть родители. В бухте поменьше их поджидал морской бродяга. Фредерик сказал, что согласен перетерпеть небольшую трепку, но нипочем не желает отдавать свой улов. А бродяга наверняка заглянет в сетку, увидит крабов и потребует себе их добычу, ведь они поймали ее его ловушками. Поэтому Фредерик решил так, пусть Ханна возьмет крабов и высадится на какой-нибудь шхере, а сам он тем временем вернется на остров и признается бродяге, что брал у него взаимосетки, да только ничего не поймал. Трепки ему, конечно, не избежать, но потом его отпустят с миром. Тогда он дождется, когда старик уйдет домой, снова прыгнет в ялик и отправится за Ханной. Рассказав все это, Фредерик немного помолчал. Я увидела, что в глазах его заблестели слезы. В очаге потрескивал огонь. «Она не хотела», — сказал он, — говорила, что боится. «Пиратов?» — Фредерик кивнул. За несколько лет до этого пираты похитили несколько детей с соседнего острова Росомахи. Но я оставил ее одну. Я думал лишь об этих проклятых крабах. Фредерик на несколько мгновений закрыл лицо руками, потом смахнул слезу с носа и продолжил рассказ. Ханна сошла на берег крошечной шхеры и сложила крабов в расселину скалы, наполненную соленой водой. Фредерик велел ей хорошенько следить, чтобы те не удрали, а сам вернулся домой, был отруган и получил пару оплеух. Потом он спрятался в сторонке и ждал, пока морской бродяга уйдет. Но тот медлил. Ему приспичило чинить сети. А на это надо время, особенно когда сетей у тебя так много, как у бродяги. Так что Фредерик все ждал и ждал. Лишь к вечеру старик собрал снасти и ушел. Фредерик бросился к Ялику. Он понимал, что Ханна уже, наверное, натерпелась страху. Да он и сам побаивался выходить в море в сумерках. У него уже несколько часов, и маковой росинки во рту не было, а крабов им теперь не сварить, придется ждать до утра. Но это его уже не волновало, самое важное — привести домой сестру. Я почувствовала, как напряглась всем телом, когда Фредерик подошел к концу своего рассказа. Когда он приплыл на Шхеру, то не нашел там Ханны. Он выбрался на берег, бегал туда и сюда по скалам, Продирался сквозь кусты, спотыкался и звал, звал. Промчавшись сквозь редкий лесок, он выбежал на другую сторону острова и тут увидел вдали, но все еще различимый в сумерках, ослепительно белый пиратский корабль. Фредерику показалось, будто кровь застыла у него в жилах, его охватил леденящий страх. Он поселился в нем, свил гнездо в животе, и так и остался там с тех пор, хотя теперь Фредерик вырос и стал взрослым мужчиной. Я с удивлением смотрела на него, наши истории оказались так похожи, до да мелочей. «Разница в том, — вздохнул Фредерик, — что я оказался слабаком и не решился отправиться на поиски сестры. Как последний трус, я остался на острове Рассамахи, а через пару лет перебрался на остров Тиль, и устроился на полярную звезду. С тех самых пор я ни разу не бывал дома. Мне было слишком стыдно. Он пожевал нижнюю губу, а потом уставился на меня добрыми, покрасневшими от слез глазами. Мне показалось, что он вот-вот снова заплачет, но Фредерик сдержался и лишь проговорил. «Я помогу тебе вернуть сестренку», Я думал об этом весь день. 12 лет я мотался по морю, стараясь забыть обо всем, но ничего не забылось. Я понимаю, что Ханна уже давно мертва. Дети в шахте живут недолго, но если я... Он глубоко вздохнул, голос его задрожал. Если я помогу тебе вернуть домой Микки, может и мне немножечко полегчает. Невозможно передать, каково мне было это услышать. У меня отлегло от сердца, и я стала смеяться, как дурочка. Он поможет мне, Фредерик, у которого есть ружье, такой огромный и сильный, что одной рукой поднимает три мешка с зерном. Лучшего помощника и представить трудно. Вдруг все показалось легче легкого. Словно мне предстояло увлекательное приключение, а не опасное плавание. Теперь я уже не одна, отныне нас двое. Мы долго сидели у огня и беседовали. Я рассказала о том, что стряслось на железном яблоке, а Фредерик все удивлялся, насколько похожи наши истории. Потом я выпила немного воды с медом, и в животе стало так тепло и хорошо, что стоило мне опустить голову на мешок с крупой, я тут же заснула, и уже не чувствовала, как две сильные руки подняли меня и отнесли на койку, где я проспала до самого утра. Мне снились длинные и странные сны о том, что я очутилась в поселке с мощенными улицами и встретила там человека со слепительно белыми волосами и ловушкой для крабов в руках. Я пригляделась получше и увидела, что там внутри не крабы, а маленькая девочка в стоптанных зимних сапогах. Но сколько я не спрашивала незнакомца, не зовут ли его Белоголовый, тот лишь смеялся и отвечал, что он совсем другой человек».